Кимыч с сообщил. «Я знаю, о ком он попросит. О бабке». «Да, потому что, если с ней что-нибудь случится, куда я тогда? И потому что она родная». «Ничего с ней не случится», — сказал Кимыч. «Не Шурке, а Горскому. Я позаботился заранее, когда оформляли опеконство. Старуха проживет не менее ста лет, а то и больше, без дополнительного энергоресурса» все таки вы циник, или я, Кимыч?» — вздохнул Гурский. «Ну и пусть, Полушкин. Давай о другом». «Тогда знаете что? Можно, чтобы Гриша Сапожкин отыскал щенка?» Все разом взглянули на потолок. За ним уже не слышно было голосов и смеха. Потом Гурский и Кимыч посмотрели друг на друга. Кимыч пожал плечами. Гурский опять затеребил бороду. «Видишь ли, месяц назад щенка поймали мальчишки с улицы Краснопольской, привязали к дереву и расстреляли из самодельных арбалетов». «Будущие полевые командиры», — сказал Кимыч. «Те, кто не мыслит жизни без стрельбы по живым целям». Шурка вздрогнул, обнял себя за плечи, как на зябком сквозняке. «Тут ничего не поделаешь, Полушкин, а Гриша лучше не знать про это. Пусть думает, что щенок живет у других хозяев». «Пусть», — прошептал Шурка. «Но тогда... Я не знаю, что и хотеть. Надо думать, а времени нет». «Времени нет», — согласился Кимыч. «Вот что, если можно. Пусть это лето не кончается подольше. Пусть будет длинным-длинным. Можно?» Кимыч недовольно спросил. «Это как же? Задержать Землю на орбите? Или изменить наклон оси?» Гурский посмотрел на него через плечо, слегка нагнулся над Шуркой. «Мы не можем ни задержать, ни наклонить. Кимыч прав». «Но тебе и твоим друзьям лето покажется долгим-долгим. Оно не кончится, пока, ну, скажем, пока ты не истреплешь свою анголку. А это случится очень нескоро». Еще бы!» — возликовал Шурка. «А теперь выведи нас». Они покинули комнату, и кирпичный коридор, теперь в нем горели лампочки, привел к железной лесенке. Вверху светился круглый выход. Шурка первый поднялся на поверхность. Конечно же, недалеко от Кузи. Качались головки дикого укропа и белоцвета. На Иванчае кое-где уже появились пушистые семена. Гурский и Кимыч встали у Шурки за спиной, подержали его за плечи, потом обошли с двух сторон и стали уходить сквозь чащу травы. Не оглянувшись... Они были видны по поясу. Они не просто уходили, а как бы таяли в солнечном воздухе. Исчезали, как сон. Шурке стало грустно. Не только из-за прощания. Вообще. Ведь вместе с повышенной регенерацией и другими волшебными свойствами пропала и спасительная блокада памяти. Шурка знал, что теперь воспоминания о прошлом будут частыми и безжалостными. — Никуда не уйдешь. Он уже приготовился. Но сзади раздались знакомые голоса. К Шурке спешили Платон, Кустик, Тина, Ник и Женька. У Женьки косы цеплялись за головки трав. Кустик храбро ломился через белоцвет, но при этом тихонько верещал. Они подбежали. — Шурка, мы тебя искали, искали. — Шурчик, ты почему тут один? Он посмотрел Женьке в глаза, почесал зудящий укол над коленом. «Я провожал этих. Они ушли совсем. «На свою планету?» — Шепотом спросил Кустик. «Не знаю. Наверно». Кустик наклонил к плечу голову. «Смотри-ка, твой кружок на сердце сделался загорелый, и шрам почти не видать. Скоро будет не различить». А от куста сбежала русалка сообщил платон и повернул кустик к шурке спиной смотри вместо яркой круглолицы девы рыбы на майке был блеклый силуэт не сбежала я ее сам выселил придумал заклинание мне с тобою неохота уплывай в свое болото убирайся от куста или будешь без хвоста потому что она знаете что вытворяла Сегодня с утра начала дергать хвостом и пальцами шевелить. Щекоталки репетировала. Еще вреднее, чем Алефтина с Женькой. И все засмеялись, надула губы Тина. И все засмеялись.